Андрей усадил ее обратно и полез на полку за чашками. Вместе с чашками он по привычке достал и пакет печенья. «Давай!» — обреченно согласилась Эльза. «Его зато варить не надо!» «Слухи про неотложку!» — поддержал Андрей. «Что за слухи?» «Сюда, в блоки, попадают асоциальные элементы. Это известно, правда?» «Дело в том...» Что о социальным элементам принято считать э, кого? Лентяя, алкоголика, тупицу, тех, кто будет обузой для общества. Гораздо спокойней загнать их в такие вот резервации. Не силой, конечно, не принуждением, а мягко, создать им условия, при которых среди нормальных людей они жить не смогут, загнать и бесплатно обеспечить всем необходимым. Это дешевле, чем позволить им куролесить на воле. Эльза отхлебнула чаю и надкусила крекер. Далее. Ты ведь имеешь право голосовать на референдумах. И учиться, и работать. Ты полноправный гражданин. Попробуй найти в Конституции хотя бы один пункт, по которому твои права ущемлены. И ты станешь героем года. Не найдешь, не пытайся. Все твои права реализованы в полном объеме. Но в действительности от социального процесса ты отстранен. Это самое большое достижение нашей цивилизации. Мы построили замечательную машину. В ней все винтики смазаны, но крутятся лишь те, что нужны в данный момент. И к социальным элементам, оказывается, относятся не только тупицы, но и, пардон, гении. Что нужно любой системе? Стабильность. А что эту стабильность подрывает? То, что не укладывается в рамки. Современные гуманисты, унаследовав машину, сумели ее модернизировать. Понятие социально бесполезной личности они слили с понятием личности социально опасной. «И в блоках поселились те, кому не нравится этот мир», – заключил Андрей. Рядом с типами, ведущими растительный образ жизни. Рядом с идиотами и в статусе идиотов. Институт тестирования ИС превратился в социальный регулятор. В четверг утром я хотела с тобой связаться. Вечером мне прислали уведомление о необходимости пройти внеочередной тест, праздничный. В пятницу я его прошла. В субботу мне предоставили бесплатную квартиру в блоке. «Боже, какая дрянь! Все так здорово начиналось! Прогресс, объединение, новейшая эра в 2062 году!» удивила Сельза. «Это Сергей Сергеевич, его лекции». «Начиналось, Андрей, тоже не здорово!» «Хочешь настоящий жути?» «Загляни в учебник истории. Люди никогда не жили в справедливом обществе». Каждая система объявляла себя идеальной, но ей на смену приходила другая и объясняла недостатки предыдущей. А ту, естественно, меняла третья. Тотальная демократическая республика появилась на основе Федеративной демократической республики Земля. В нее входило всего пять стран. Китай, Объединенная Европа, Россия, Соединенные Штаты и Япония. И эти пять стран создали новый мировой порядок. Остальные государства присоединились уже после. Некоторые охотно, некоторые под давлением, а некоторые... Рядом с материком Северная Америка раньше был остров под названием Куба. Теперь его нет. А на месте Беловежского моря была когда-то суша. И люди были. Это не из жестокости. Это ради всеобщего блага. Просто они его так понимают. Благо. «ТДР плохая система», вполголоса повторил Андрей. «И хорошей никогда не было». Ее и не может быть. Общество, в первую очередь, заботится о себе и во вторую о человеке. Хотя общество, казалось бы, это и есть. Человеки! Много человеков! Но наши интересы часто не совпадают. Однако и вне системы мы не живем. Вот в чем штука. Мы выбираем разные системы по принципу наименьшего зла. Получается, мы всегда выбираем заведомое зло. Андрей долил чай и высыпал в вазочку остатки печенья. Тебе дали квартиру сегодня утром? Спросил он. «Сразу эту?» «Обычно предлагают несколько». «Несколько», — сказала Эльза. «Четыре разных квартиры в разных блоках. На выбор. Только квартиры здесь все одинаковые. Это я уже знаю. А блоки?» 19, 21, первый», «двадцать третий» и 25. пятый». «Все в Биберево-6». «И даже по одной стороне шоссе». Кому-то очень не хотелось, чтобы мы с тобой разминулись. Мы и не разминулись. Не отложка постаралась, но в чем ее функция? Вероятно, поддерживать порядок. Не новый мировой, а самый банальный, на бытовом уровне. Общество, система, понятия достаточно отвлеченные. Кто-то должен все это делать физически. Опускать из ликвидировать тех, кто лезет не туда? «Так это тоже правда?» «Тоже. Я познакомлю тебя с одним интересным стариком. Все считают его полудурком и...» «Я считал?» «По-моему, он копнул это дерьмо основательно. Он что-то там нашел». «А ты? Что нашел ты? Почему за тобой гоняются целые отряды?» Андрей долго думал, прежде чем ответить. Эльза за это время успела допить вторую чашку и схрумкать несколько пересушенных крекеров. «Я нужен не от ложки», — сказал он. «Лучше б я понадобился дьяволу. Гореть в аду с чьей совестью или ходить в щеблетах из крокодиловой кожи, но по колено в крови. Это смахивает на то, о чем ты говорила. Они хотят, чтобы я выбрал их». «Я слышала...» Неуверенно начала Эльза, но умолкла. «Что ты слышала?» «Якобы не отложка, наполовину, состоит из бывших черов. Они отбирают потенциальные кадры для своего ведомства еще на первом контроле, в 5 лет, и выращивают эти кадры в блоках. Меньше образования, меньше рефлексии. 99% не выживают, я имею в виду интеллектуально, Люди становятся подлинными черами. Попросту тупеют. Но тот, кто умудряется сохранить себя... Эльза закрыла лицо ладонями. Ты, когда стрелял по кнопке звонка, тебе было трудно? Я хочу сказать, с чего ты взял, что попадешь? Я видел в кино, пробормотал Андрей, и сам себе не поверил. — Настолько нелепо это звучало. — Врожденная, — молвила Эльза, — у нас в секции РУСБОЯ занималась девочка. Ее никто ничему не учил, но она... Потом она куда-то пропала, неважно. — Боюсь, они в тебе не ошиблись, Андрей. У меня было подозрение, когда эти трое уродов явились в засаду устраивать, но я все же надеялась. — А так... У тебя нет выбора, даже из двух зол. За тебя давно выбрали. И я не знаю. Свет на кухне внезапно погас. Андрей, успокаивая, погладил Эльзу по ноге и вышел в комнату. Вадик похрапывал, нелепо раскидавшись в кресле. Света в комнате не было. Андрей пощелкал выключателями в душевой и возле двери. Лампочки не загорались. Он подошел к счетчику и, прищурившись, попытался разглядеть цифры. Разглядывать там было особенно нечего. Бесплатный энерголимит закончился, и в окошке мерцал круглый ноль. «Как всегда», — раздраженно подумал Андрей. «Одного дня до следующего месяца не дотянул». Вернувшись на кухню, он застал Эльзу за мытьем чашек. «Тебе это обязательно?» — спросил он. «Все равно не видно». Я так нервы успокаиваю. — У тебя дома должно быть чисто. — Нет, — сказала она, — дома у меня больше нет. И друзей, и родственников. Все реагировали на редкость однообразно. У меня и того не было. Мать, помню, очень смутно. Вернее, не мать, а грудь. Представляешь, закрываю глаза, хочу вспомнить маму. А перед глазами сиська. И сейчас темно, как будто глаза закрыты. Андрей прижал Эльзу к себе и ткнулся носом в ее жесткую макушку. Мне вот кажется, кончится этот день и кончится весь этот кошмар, сказал он. И наступит новый. Она на ощупь поставила чашку в раковину и, повернувшись, также на ощупь нашла его лицо. Ты бы здесь убрала а то в комнате ваде с бывшим подопечным с будущим сотрудником не отложки меня наверное должна мучить совесть сказала эльза покорно освобождая стол этот день все таки закончился но гораздо позже когда за окном уже рассвело